191. Матерь огни йоги Накопление различных качеств и свойств духа происходит в течение очень долгого времени, поэтому и для освобождения от нежелательных качеств требуется определенное время. При неуклонности и устремлении они отпадают сами собою. При огненном подъеме их тягость не чувствуется вовсе. Огонь-освободитель. Забота о том, как вас жечь пламя. По огням сердца определяется близость, которая решает путь.